Но для того, чтобы служить ему, сохраняя чувство собственного достоинства, нужно найти настоящего человека, которому можно где-то внутри подчиняться. А если это не тот человек, которому можешь и хочешь подчиняться, то лучше даже не связываться. Елена П. 19 лет, Виктор П. 20 лет. В семье ребенок, дочка Лены, и на вопрос, встретилась ли их семья с какими-либо трудностями, жена сразу отвечает, конечно, потому что Наташа помнит того отца, а теперь она даже лучше, чем ко мне, относится к Вите. Все папа да папа. У молодых решено уже и о своем собственном. Вот Наташа в первый класс пойдет, тогда и заведем слова Виктора. Он работает поваром и одновременно рабочим, она там же бухгалтером. Муж ужасно ревнивый, захотел, чтобы работали вместе. Семья самостоятельная и истинно равноправная. Он стирает, я готовлю, или я стираю, он готовит. Обязанности на мужские и женские не делятся. Виктор и Елена познакомились в междугородном автобусе. На второй же день решили пожениться. «Любовь с первого взгляда», — говорит Виктор. «У них самое непродолжительное знакомство. День, когда оно произошло, 8 июня, супруги помнят». Три раза в ЗАГС сходили. Сначала забыли свидетельство дочки, потом было закрыто. Первый раз у меня сердце ёкнуло, второй раз у неё. Анатолий Р., 22 года, Валентина Р., 20 лет. Живут в общежитии. Он постовой милиционер, она штукатур. Валя приехала из Рязанской области, Толя из Калинина. В их комнате две казённые койки за занавеской «Кухонька». Стол, стул, тумбочка и лампа. Родители далеко, помощи ждать неоткуда. Познакомились они здесь же, в общежитии. Он пришел в гости с другом. Целый год встречались. Я и сначала врал, и что я женатый, и что у меня дочка. А как же? Не испытаешь, далеко не уйдешь. Потом сказал, что развелся. Она говорит, что если женатый... то я семью, мол, разбивать не буду. Так что давай-ка. Мама говорит, ну как же так? Всего двадцать лет тебе. Разговаривали мы с молодыми очень хорошо. Мы приходили, садились редком, даже пили чай с ними. Они вспоминали. Потом мы обсуждали разные моменты семейного житья-бытия. Мушкина. Праздники семейного календаря. Так уж устроен человек, что в переломные минуты своей жизни, будь то радость или горя, он не может оставаться один. Он хочет отметить этот день, запомнить его. Нужен обряд, торжественный ритуал, который сделает любое семейное событие ярким и красочным. Нужны новые гражданские праздники. И вот лед тронулся. Человек родился. Все началось после того, как в Пензе появился на свет четырехсоттысячный житель Игорь Безюряев. В день выписки из родильного дома вынесли его через маленькую узкую дверцу чуть ли не на лестницу. сумрачно, неуютно. Мать и отец в пальто, холодно. В общем-то, всех малышей тогда так провожали в большую жизнь, рассказывает главный врач родильного дома Валентина Евгеньевна Филина. Но тут остался у нас горький осадок. Очень уж не соответствовало все важности события. Мы знали, что исполком собирается вручить семье ключи от новой квартиры. Сослуживцы преподнесут подарки во Дворце культуры.